ф у д ж е н о Амори. Неужели искать встречи в подземелье неправильно? т а м 12. Пролог. Божество и кровь, и семьи, и истории. Капля крови упала, от неё разошлись волны. Долгих тысячи лет назад это называлось церемонией. Смертный сосуд п о л у ч и л каплю божества, начав взбираться к новому уровню. Некоторые считают, что этот ритуал позволяет постичь будущее, н даёт людям силы для сокрушения зла и прохождения великих испытаний. Но, слышавшие эти слова, боги смеялись, г о в о р я что не стоит всё усложнять. Кровь всего лишь стимулятор. Её не назвать даже причиной. А она лишь пробуждает запечатанный в смертных потенциал и открывает безграничные возможности, пределы которых не дано предугадать даже богам. э т о с м е р т н а е отправляется в бесконечные путешествия, лицом к лицу сталкиваясь с приливными волнами, ливнями и бурями. Это они преодолевают безграничные моря, держа путь к горизонту. Одни божества просят прощения за то, что навязывают свою волю детям, другие избегают этой темы, говоря, что всем родителям радостно следить за ростом своих детей. Третьи молятся о герое, с п о с о б н ы м вынести на своих плечах н о ш у целой эпохи. Веками божества прокалывали себе пальцы, держа в мыслях свои цели, и принося в этот мир свою кровь. С давних времён и по сей день. От упавшей капли крови поднялись волны света, кожа человека задрожала, словно превратившись в водную гладь, спокойствие к о т о р о е нарушила кровь. Снова по плоти побежали чёрные символы, символы были подобны словам Оракула, п л а в у щ и м сквозь священное пламя. Тонкие пальцы повторяли очертания символов, закрепляя их, будто эпитафии. Иероглифы. Используя к с е л ь ю незримую запись поступков детей вместо чернил, рука Бога направляла фауну и придавала ей новую форму. Будто она записала новую историю, будто она перевернула страницу. Ей нравилось это чувство. Её сердце трепетало, фрагменты и с т о р и и заполняли пустую страницу. Прочесть эту историю первой было её особой привилегией. Это сокровище она не позволит украсть у неё никому, она дорожит этим больше, чем чем-либо другим. Будто дитя с горящими глазами, слушающая сказку, она легонько улыбалась, находясь рядом со звездой этой истории. А потом она перевернула страницу. На его спине были записаны истинные имена Бога и члены её семьи, рядом с их символом, пламенем. Наконец она перестала двигать руками и убрала их от его спины. Закончив записью истории, богиня заговорила с радостью... Из её груди словно вырвался затаившийся там давно вздох облегчения. «Поздравляю, Белл! Ты получил новый уровень!» Глава 1 е р к р о л и к всё ближе!» «Спасибо!» Белл поднялся и поклонился Гести. «Получается, чтобы перейти с третьего на четвёртый уровень, тебе понадобилось два месяца? Последнее поднятие уровня отняло у тебя один месяц. Получается, поднимать уровни становится всё сложнее». «И в с я же скорость твоего роста просто поражает». т э прости. А за что ты извиняешься?» Гести и б ы л б о л и в одной из комнат поместья домашнего очага. Получив от обновлявшей его характеристики Гести и бумагу записями, б ы л пересел на край кровати. Она сидела у него за спиной. Просматривая записанный на Коэне текст, парень оставался спокоен и тих, а точнее задумчив. Он не выказал никакого удивления, узнав, что поднял уровень». Возможно, он ощущал, что нечто такое должно случиться. Он ощутил, что сосуд расширился до новых пределов. В конце концов, он пережил смертельную схватку со своим величайшим соперником. м б е л д а «Тот чёрный Минотавр?» «Астерий, кажется». «Он силён?» «Да». Парень кивнул и потерялся в собственных мыслях. Гильдия определила под вид чёрного Минотавра. Официально он был причислен к п о д р а с т и чёрных носорогов, с о з д а н и и с глубинных этажей. Его отнесли к монстрам седьмого уровня, за его голову назначили огромную награду, поскольку за время своего пребывания в городе он причинил немало разрушений, а также сразил множество авантюристов, включая некоторых членов семьи Локи, за что его отнесли к категории монстров-рексов. Белл не смог победить Астерия, но сражался с ним один на один. Авантюрист третьего уровня сражался с монстром седьмого уровня и выжил. Это, несомненно, великое с в е р ш е н и е оно и стало причиной поднятия уровня Беллам, несмотря на то, что он ему проиграл. Но в его случае... Гестия задумалась о случившемся в целом. Это поражение, должно быть, стало для б е л л а чем-то особенным. Как и было сказано ф р е й на прошлом д о н а т у с е некоторые эксели несёт в себе особый смысл. И это один из таких случаев. Посмотрев на погружённого в воспоминания Белла, опустившего глаза... г е с т е о щ у т и л о что не может в этом ошибаться. Вторая схватка с Минотавром пробудила потенциал парня, кроме как судьбой это не называть. Разумеется, фрагмент для поднятия уровня был заложен задолго до схватки с Астерием, с т о л к н о в е н и е с семьей Иштор, д о с т и ж е н и е двадцатого этажа подземелья и б и т в а против охотников вместе с Ксеносами. Получив третий уровень, б е л не переставал накапливать высококлассную экселью, что и стало основой для поднятия уровня. «Битва с Астерием была лишь последним рывком. Кстати, насчёт твоих характеристик. Как обычно, они сбросились, и счётчик снова идёт с нуля, способность была всего одна, поэтому я сразу тебе её даровала для поднятия уровня. Ты же не против?» «Да, хорошо. И ещё, наверное, ты уже заметил, у тебя появился новый навык». Гисти избавилась от задумчивого настроения и рассказала Беллу об обновлении его характеристик. Парень кивнул будто услышал нечто важное, но это была вся его реакция Г е с т и я бросила взгляд на его спину Б л кронел уровень 4 сила ой 0 защита ой 0 ловкость ой 0 проворство ой 0 магия ой 0 удача g иммунитет аж побег ой заклинание огненный шар заклинание быстрого действия навыкилеорис фрисиз быстрый рост Чем дольше обладатель настроен решительно, тем дольше действует навык. Чем сильнее решительность обладателя, тем быстрее рост. Оргонавт заряжается автоматически в процессе активного действия. Убийца быков. В сражениях с Минотаврами все характеристики значительно увеличиваются. Для начала новой способности б е л л стал побег. Согласно предоставленной гильдии информации, эта способность значительно увеличивает скорость при уклонении, проще говоря, она позволяет быстрее сбежать от опасности. Она появляется только на уровнях выше четвёртого и является очень редкой. Впрочем, в какой-то степени её можно назвать позорной, потому что появляется она только в случаях, когда авантюрист проявил себя в сбегании от различных опасностей в прошлом. Если подумать, с самого первого уровня до настоящего времени за Беллом всегда что-то гонялось. От Минотавров и Сереброгривов до авантюристов семьи Аполлона и семьи Иштр. История Белла – это история его побегов. г е с т е это знала и приняла способность, появившуюся для поднятия уровня у Белла. Какое-то время она провела в раздумьях, но в конце концов развитие подобных способностей я в л е н и я редкое, и их лучше всего брать, если недоступны. Куда интереснее был появившийся у парня третий навык. «Убийца быков» — это навык убийства, а значит он эффективен только против отдельных видов врагов. Можно было даже не задумываться об объяснении, почему этот навык появился». Инстинкты, потенциал парня и его воля проявляли себя в смертельной схватке с его старым врагом. Скорее всего, этот навык позволит Беллу проявить всю свою силу при сражении с Астерием и другими минотавроподобными монстрами, он станет убийцей быков и на бумаге, и на практике. Гестия молча читала надписи характеристик, а потом медленно отвела от них взгляд. Белл, наконец, вырвался из своей задумчивости. В отличие от прошлых поднятий уровня, он уже не прыгал от радости, как малое дитя, Но хоть выражение на его лице было спокойным, он уткнулся в записи на бумаге, забыв обо всем на свете. Приняв свою новую силу, он погрузился в мечты, будто представив нечто далёкое. Гести ещё никогда таким его не видела. Он изменился. Подумала про себя богиня. Однобокое желание стать сильнее всё ещё было в нём сильно. Но ощущения, которые он вкладывал в эту цель, стали совсем иными. Он, наконец, начал разбивать окружающую его раковину, Возможно, так можно описать, какое ощущение он производил. «Ты правда становишься все круче и круче?» «А?» «Нет, ничего». В отличие от неизменных божеств, б ы л эволюционировала Гестия с о в р а л а б а если бы сказала, что ей от этого не становится немного одиноко. Но это чувство перебивалось ощущением искренней радости как богини-покровительницы, так и девушки, следившей за развитием парня. «Белл, послушай. У меня есть ещё одно имя, которое символизирует, что я делаю...» «Что-то вроде титула. Веста. Веста. Так и произносится. На языке богов это слово означает «священное пламя». «А почему ты мне об этом рассказываешь?» «Даже не знаю. Посмотрела на тебя и захотелось рассказать». Белл поднял взгляд, а Гести слегка улыбнулась. После она подняла взгляд к потолку, прикрыла глаза, и улыбка на её лице стала шире».